Глава тридцатая В покое Этнарха я вошла одна. Агата и помощник Геатроса Ренеуса остались ждать в коридоре. Минидем сидел на широком стуле. На соседнем расположился Геатрос Ренеус. Мой начальник переоделся в белую тунику до пят. Крупная золотая бляшка красиво блестела на правом плече. Бородка Геатроса в этот раз не торчала в разные стороны, а была заплетена в тугую косичку. И вообще Иринелл имел вид гордый, преисполненный собственной значимости. А еще он как будто бы помолодел. Нет, точно помолодел. Сбросил около двух десятков лет. И теперь выглядел не как старик восьмидесяти восьми, а как мужчина около семидесяти, и то с натяжкой. В общем, я тут же подумала, что все у него получилось. И оказалась права. Аглая. «Великий отец Асклепий наделил меня силой исцелять наложением рук», — торжественно произнес старик, сверкнув хитрыми умными глазами. «А еще я рассказал нашему великому правителю Тнарху Минидему о твоих способностях». «Да», — величественно кивнув тремя подбородками, согласился с ним Минидем. «И, посовещавшись с Геатросом и решил твою судьбу таким образом». Он замолчал, а я вся напряглась, ожидая приговора. «Ты будешь отныне лечить от моего имени и только высокомудрых мужей, приходящих в Аскальпион. Женщин будут лечить, как и раньше, а ты нужна на мужской половине. Геатрос Иринеус на три месяца отправится на остров Кос. Есть у него там теперь неотложные дела. Ты пока займешь его место и будешь лечить меня и всех в доме. Половину дня будешь проводить в Аскальпионе, Все остальное время в поместье. Возьмешь себе учеников среди смышленных юношей. Пусть постигают науку врачевания под твоим присмотром». В комнате воцарилось молчание, но недолгое, потому что я, шагнув к ним поближе, все же спросила. «Позвольте уточнить». Получив царственный кивок мини и предупреждающий взгляд от Геатроса, я сделала вид, что не заметила. Продолжила. «Великий этнарх, «Подскажите, могу ли я получить свободу за всю ту работу, что буду выполнять?» «Нет», — спокойно качнул головой мужчина. А во мне все вскипело от едва сдерживаемого гнева. «Ты с ума сошла? Ты моя собственность, полностью в моей власти». «А оплату назначите?» — решила я идти до конца. «Хм». Он посмотрел на меня чуть иначе. «А зачем тебе? В доме тебя кормят». Если нужно новое платье, то теперь у тебя есть доступ к складам с тканями. Бери любой отрез, и тебе сошьют, что захочешь. Слуги личные к тебе приставлены, охрана есть. Зачем тебе оболы? Хочу накопить и выкупить себе свободу. Упрямо выдвинула челюсть, решив, что не убьет же он меня. Я ему жизненно необходима, как и диета с физической нагрузкой. Но не стоит об этом пока говорить. «Зачем тебе свобода?» — снова непонимающий вопросил он. Получив свободу, ты потеряешь мою защиту. Станешь уязвима для всех жаждущих воспользоваться твоим даром. За тобой должен стоять кто-то сильный, либо семья, либо хозяин. А раз ты не помнишь, кто ты и откуда, то и смысла говорить о свободе нет. А тебя я никому не продам, замуж не отдам, разве что за такого же невольного, как и ты. А теперь ступай. «Ну, Иринеус...» Я скрипнула зубами от досады, но все же сдержала гневный рык и, резко развернувшись, на негнущихся ногах вышла из помещения. Разговаривать ни с кем не хотелось. Старик знал, что его отправят на кос, а я готова ему замена. Оттого он поскакал к минидему. Тот ведь мог его и не отпустить, а раз два лекаря с третьим Дора под его крышей, то один может и свалить. Гадство. Мне хотелось плеваться, но стоило успокоиться и все обдумать в тишине моей коморки. Но не успела я прилично топчана предаться размышлениям, как ко мне без предупреждения влетел Ринеус. Прекрасно выглядите, ехидно сказала я. Я думала, вы упросите Этнарха дать мне свободу. Тише, Аглая! нахмурился чуть потемневшими бровями лекарь. Я просил повелителя снисхождений, но он уперся ни в какую. А болы тебя назначат. Без перехода огорошил он меня. Плохо просили, значит воскликнула я а потом до меня дошло услышанное все таки да довольно улыбнулся Иринеус. тебе будут платить чуть меньше чем мне но и того тебе хватит с лихвой чтобы купить необходимое мужчина подошел ближе и тихо прошептал для побега я завершу дела на косе после получения третьего дора мне нужно отправиться в главный склеппион элинов и принести дары всем богам на большом алтаре Рассказать о своем пути жрецам Эсклипиадам и позлорадствовать над Анототасом. <хи> Старик мерзко хихикнул, а я обдумывал его слова. «Ты точно не хочешь остаться в Афинах?» — вдруг спросил он меня, вырывая из размышлений. «Чего я здесь забыла, в царстве мужского шовинизма?» «Что это?» — опешил Геатрус, вылупив на меня ставшие чуть ярче голубые глаза. Этот термин значит, что дела и интересы мужчин считаются первостепенными, а женщины представляются низшими, не стоящими внимания существами. Сие есть правда. И женщины тоже так думают. Все на благо господина, мужа и покровителя. Просто ты женщина не такая, как другие. Ты странная. Ну, спасибо, Геатрос Ринеус. Фыркнула я и отошла к окну, вдыхая полной грудью ночной, наполненной прохладой воздух. «А куда ты, туда и я», — договорил свою мысль Леринеус, заставляя меня к нему обернуться. «У меня есть накопления, сможем на них отстроить свою лечебницу и принимать больных». Было видно, что человек уже все распланировал, и мне не хотелось спускать его с небес на землю, тем более что его мысли были созвучны с моими. «Тебе придется работать в мужской половине Асклепиона, продолжил говорить Геатрос, а я от греха подальше решила задвинуть ставни. Мало ли, уши в этом доме могут торчать из самых неожиданных мест. «Я отправлюсь на кост только через три дня. Нужно все тебе показать и рассказать, собрать вещи, а еще жениться». Мужчина говорил, а я смотрела на него и удивлялась метаморфозом, произошедшим с его внешностью. «Вы и дальше будете молодеть?» невежливо его перебив и заинтересованно спросила я. «Что?» — не сразу уловил, о чем речь лекарь. А, ты про внешность? Нет, думаю, что это мой окончательный облик. А то я уж было испугалась, как бы вы в младенца не превратились, уколола я его. Не дождешься. В том же духе ответил он мне и усмехнулся. Пообщавшись с тобой и говорить начинаю, как ты, Аглая. И меня первое время это пугало, а сейчас думаю, что это даже интересно. Твои фразы короткие, но объемные, Удобные, Пришел он к выводу. «Поздравляю», — запоздала, сказала я, — «с повышением в уровне». Звучало, как из какой-то компьютерной игры. Но старику о том неизвестно, а фраза была очень даже к месту. И тут до моего заторможенного мозга дошло. «Жениться?» «Да». Довольно огладив косичку на подбородке, он объявил. «Женюсь на Пенелопе Амбелос. Завтра после Скалипиона пойду договариваться». «Вы о той девушке, за которую умирающая мать просила?» Я хлопала глазами, не зная, что сказать и как реагировать. «Именно. Иного пути спасти ее от так ненавистного тобой рабства я не вижу». И пока я собиралась с мыслями, Ренеус сказал. «Благодарю, Аглая. И впервые геотрос поклонился мне. Низко, не подобострастно, а с почтением, как ученик-учителю, чем смутил меня невероятно». Я не знаю, что сказать. Это я должна вас благодарить, и за девушку тоже. Ты мне более ничего не должна. Я получил свой третий Дора, остановил меня старый лекарь. Мне пора, ты ложись. Утром нас ждет очень много важных и срочных дел. Иринеус ушел, а я осталась. Откинув плед, стопчина легла на тощий матрас и понадеялась, что эти перемены все же к лучшему. Теперь работать буду не за бесплатно и то хлеб. Следующий день был полон впечатлений. Мужская часть склепиона отличалась от женской, в том числе и батон, где мужчины спали, чтобы увидеть сны о своей хворе. Белые стены сверкали чистотой, топчаны были чуть повыше и матрасы толще. Я смотрела на все это, иди выдавалось. И как им не стыдно жен держать чуть ли не в скотских условиях, а самим лечиться словно на курорте. Геатрос Иринеус провел меня по всем помещениям. За нами тянулся, казалось, бесконечный шлейф и жрецов осклепиадов, и геотрос Лазарус тоже был среди них. Он кидал на меня странные нечитаемые взгляды и сверлил своими темными глазами мою хрупкую спину. Все же женщина-геатрос это неслыханное дело в местном обществе. Через пару часов блужданий, по этому огромному зданию, нас всех вывели к алтарю, тому самому, с помощью которого я видела загадочного мужчину и какой-то мужчина, низко поклонившись мне и Геатросу Иринеусу, громко и четко произнес: «Госпожа Геатроса Глая, находящаяся под рукой повелителя от обладающая третьим Дорро по воле богов, отныне вступает на пост главной в и будет лечить мужей от болезней их одолевающих». Завершив речь, снова поклонился и вручил опешивший мне свиток с каким-то текстом.